Глава 13. Пришлось бы признаться себе, кто мы такие, сказала Мэри. А действительно, кто они? Не в его представлении, а на самом деле. Что они думают о самих себе? Может быть, им известно больше, чем ему. Куда ушла Мэри? В каком неизвестном измерении растворилась она, покинув эту комнату? Существует ли она сейчас? И если да, то что это за существование? Может быть, она лежит, словно кукла в коробке, куда маленькие девочки прячут свои игрушки, убирая их в шкаф? А рядом хранятся все остальные куклы? Инок попытался представить себе это вневременное затерянное измерение, и воображение рисовало ему серую пустоту где его прежние друзья существовали в небытии, где не было ни пространства, ни времени, ни воздуха, ни цвета, ни видения. Одна бескрайняя пустота, которая простирается за пределами Вселенной. «Мэри!» — кричала его душа. «Мэри, что я натворил?» Ответ лежал на поверхности, безжалостный и холодный. Он вмешался в нечто такое, чего не понимал, и тем самым совершил еще больший грех, считая, что все понимает. На самом деле он понял самую малость, ровно столько, чтобы заставить принцип сработать, но он не понял, не смог предугадать, какие будут последствия. Акт творения подразумевал ответственность а он был готов лишь к моральной ответственности за причиненное зло, но ничем не мог помочь, а значит, был совершенно бессилен. Они ненавидели его, негодовали, и иногда даже не мог их за это осуждать, потому что именно он вызвал их из небытия, показал им мир людей, а затем вернул обратно. Он дал им все, чем располагает человек – За одним, но самым важным исключением, им не дано было способности существовать в мире людей. И они возненавидели его, все, кроме Мэри. Но с Мэри было еще хуже. На нее он обрушил проклятие, ибо вдохнув в нее все человеческое, он обрек Мэри на любовь к сотворившему ее чудовищу. «Ты вправе ненавидеть меня, Мэри», — твердил он, — «как и все другие». «Люди-тени», — так инок их называл. Но это всего лишь термин, который он придумал для собственного удобства. Аккуратный ярлык, которым он всех их пометил, чтобы как-то отличать, когда о них думал. Оказалось, ярлык неудачен, потому что они не тени и не призраки. Выглядели его творения так же материально, как и любые другие люди. И только если попытаться прикоснуться, становится понятно, что они нереальны. Рука не чувствовала решительно ничего. Игра воображения, как ему казалось прежде, но потом Инок начал сомневаться. Раньше они являлись, лишь когда он звал их, используя знания и приемы, приобретенные за годы изучения работ чудотворцев Сальфарда-22. Но в последние годы он ни разу не позвал их сам. Не приходилось. Они всегда появлялись сами, словно чувствовали, что вот-вот понадобятся. Они предчувствовали, что он их позовет знали это еще до того, как у него возникало желание увидеть их, и появлялись вдруг в комнате, чтобы провести с ним час или целый вечер. Конечно, в определенном смысле они действительно плод его фантазий. Создавая их, Иннек сам не знал, почему создает именно такими. Позже понял, хотя старался гнать от себя это прозрение, предпочитая прежние неведения. Долгие годы он старательно загонял объяснение в самый дальний уголок памяти, но теперь, когда они покинули его, инок, наконец взглянул правде в глаза».